Глава 29. Однако Саваре задержался еще, Оглянулся в ту сторону, там виднелась в глубине улицы огромной чёрной тенью фигура дракона, потом проследил все вплоть до противоположной стороны и просканировал взглядом близлежащие дома. Трактирщик замер против него, ожидая. Понятливый старикан. Саваре вытащил из внутреннего кармана маленький кристалл в оправе. «Артефакт связи. Возьми», — сказал тихо. Знаешь, как использовать?» Тот вскинул на него взгляд, глаза блеснули в темноте, ни слова не сказал, но смежил веки. А Гейм хмыкнул про себя. «Ох и прожженный дядюшка у Донной Инелии Махнул рукой, отпуская старика, а сам двинулся по ночной улице. Черный, увидев его приближение, поднялся на ноги. Тихо выдохнул, как будто спрашивал, «Ну, когда будем лететь?» Саваре понимал его нетерпение. Черному тесно в городе, Лишний раз не пошевелиться, не расправить крылья. Он вообще считал драконов разумными животными. Вспомнил, как Энелия... «Инна», — так звучало лучше, — искренне полагала, что драконы могут разговаривать, и улыбнулся. «Как знать, может быть, где-то в других мирах это и возможно?» «Сейчас, потерпи еще немного», — похлопал дракона по шее. Быстро взобрался на спину и повел шагом до ближайшего пустыря, с которого можно было взлететь. Проходил мимо таверны, и такой соблазн был запустить камешком в окно. Но Гийом не стал этого делать. Лишний шум ни к чему. Улица закончилась, пошли огороды, потом пустырь. И черный наконец, расправил крылья и оторвался от земли. Небольшой круг он не мог отказать себе в этом. А потом он взял курс на гору. Что это был за вечер? Для Инны он прошел как во сне. И можно было сколько угодно твердить себе, что нельзя расслабляться, терять контроль, что опасно это. Она нелегальная мигрантка из другого мира, да еще и ведьма. А вся ее защита, та маленькая бусинка на булавке, которую она прячет под платьем, и больше ничего. В тот момент ей было все равно. Как глупая бабочка готова была лететь на огонь. А он хорош. Впервые за долгое время здесь она почувствовала себя женщиной. И как жаль, что между ними ничего не может быть. Он инквизитор, к тому же, оказывается, еще и герцог. А она кто? И нельзя забывать, что ей придется отсюда исчезнуть. Из срока, что она обговаривала с Кристофом, осталось уже меньше, чем полгода. Так что мозги говорили нельзя, приводили выводы. И да, она была согласна, но пальцы все время касались губ и невольно вспоминалось, как этот невозможный тип ее целовал. Надо было разозлиться тогда. «Наверное, надо было», — говорила себе Инна. Ей почти удалось убедить себя, но тут за окном совсем быстро мелькнули огромные крылья, и ее залило волной счастья, прильнула к стеклу и смотрела на черный силуэт в небе, пока он не скрылся за горами, а потом откинулась на подушку, пряча улыбку. «Иногда надо просто жить, здесь и сейчас». Тибаль сразу понял, что с новым преподобным шутки плохи, Еще когда столкнулся с ним в той подворотне. Каждый раз хотелось потереть горло, стоило вспомнить, как тот прижал ему кадык жесткой жёсткой перчаткой, обшитой металлическими пластинами. «С этим столичным господином нужно держать ухо востро, а еще лучше стараться быть полезным». Вот эта мысль казалась ему особенно здравой. «Глядишь, снова получит место при миссии». Когда он был смотрителем за стенку, у него каждый день был хороший прибыток. Кому передачку, кому записочку, кому свидание. Смотритель все может устроить. Но за это все ему полагается плата. И это уж куда почетнее и прибыльнее, чем быть вышибалой у кума. Тем более, что кум в последнее время словно умом подвинулся, но эту бабу такие траты, а про него вообще забыл. Ну ничего, дело-то поправимое, память можно и освежить, и тогда размышление пришлось быстро свернуть. Новый преподобный заявился в таверну, и вот это был сюрприз. Тибальд тут же решил уйти в тень, чтобы не попадаться на глаза этому мессиру Йоргу. И из угла наблюдал, как тот, образно выражаясь, возит бабу мордой по прилавку. О, это было приятное зрелище. Тибальду даже стало жарко. И в этот момент в зал вломился Саваре. Тут уж Тибальд шарахнулся подальше, чуть в стенку не влип. «Не дай бог, эта вздорная девка настучит». А ему сейчас нельзя попадаться, когда впереди такие перспективы. То, что он увидел, только подтвердило его мысли. И Тибальд решил за всем проследить. Как только представился случай, он юркнул в укрытие и засел там до самой ночи. Особо ничего интересного не произошло. Да, приходил Саваре, поел и ушёл. Даже девку не притиснул, не мужик он что ли. Он даже как-то засомневался в магистре. Но в самом конце удача. Он видел, как Саваре что-то передал Кристофу. Тибальт сразу догадался, что это непростая вещь. Прикинул так и этак. Получалось, что у него теперь есть чем идти к преподобному. Сам же преподобный в тот момент вместо того, чтобы спать, был занят решением логической задачи. Господин Карл Йорк был не из тех, кто забывает обиды. Однако немедленно ответить магистру Саваре достойным ударом Он не мог. Значит, придется выжидать, когда настанет удобный момент. И вместо того, чтобы получить нормальное удовлетворение, пробавляться крохами. Чёрт! Мужчина мстительно ткнул подушку. От привлекшей его внимание женщины тоже придется держаться подальше. Слишком уж явно Саваре обозначил свой интерес. Но ничего. Если нужно, он умел ждать. А тот осколок кристалла с информацией, касавшейся последнего дела Бескара, Мрачная усмешка скользнула по губам преподобного. Это миссир Йорк припрятал до лучших времен.